Глава девятнадцатая Значит, вот она, темнота. Вот что будет происходить со мной каждый раз, когда я буду втягивать силу темных. Вода покрыла меня с головой, и, выпустив последний пузырек воздуха, я растворилась, больше не чувствуя боли. Очнулась снова посреди того же леса. Уже темнело, а это значит, я пролежала без сознания слишком долго. Воспоминания о произошедшем вызвали во мне ужас. Я только теперь осознала в полной мере, как боялась покинуть мужа и сына. Неожиданно я увидела сквозь деревья приближающийся ко мне огонек. Он двигался как-то странно, дергаясь из стороны в сторону, а потом к нему присоединилось еще несколько таких же странных. Они были в нескольких метрах друг от друга, Мне нужно было понять, насколько дружелюбно они настроены для меня. Вдруг это какие-нибудь шаровые молнии или очередная проделка Анны. Отползла за ближайшее дерево. Силы подняться были, но я не торопилась выдавать место своего нахождения. Пока я пыталась, выглядывая из укрытия, сфокусировать зрение после обморока, до моего слуха долетела далекая «Вера!» Вздох облегчения вырвался из моей груди, словно меня до этого толкали с обрыва, а теперь собираются прижать к родной груди. У меня сегодня день контрастов, а жизнь меня, видимо, так ничему и не научила. Я узнала бы этот голос из миллиона голосов. «Павел!» Значит, они уже бросились искать меня. Тут мой мозг пронзило воспоминания о том, что я опять бросила Ивана. Надеюсь, слуги позаботились о нем. Но как мать я, видимо, была отвратительна. Как я могла не думать о своем ребенке, отправляясь в такое место? А что было бы, не вернись я. Корить себя можно было сколько угодно, но нужно было идти навстречу искавшим меня. Медленно поднявшись, я двинулась на свет. Он был уже очень близко. И первый, кого я увидела, был мой муж со свечкой в руке, склокоченный и очень злой, судя по его взгляду. «Вера!» — почти зарычал он. «Ты! Ты! Ты!» И тут он выдал то, что я не ожидала от него услышать, по крайней мере, в прошлой жизни. «Ты в порядке?» Я бросилась к нему со всех ног, глуша наружу рыдания. Споткнулась на последнем шаге и буквально влетела в его объятие. «Жива, жива! Ты здесь, со мной!» Он заключил мое лицо в ладони, жадно вглядываясь в него, а потом стал покрывать поцелуями. «Прости меня!» — не удержалась я. «За что?» «Ты так нужна мне, не уходи больше так надолго!» «Ты заблудилась? Что с тобой случилось?» Я чувствовала, как его начинает колотить, так же, как меня. Я не знаю, меня вдруг потянуло в лес, на то самое место. Я осеклась, нас со всех сторон окружили люди, и не все были мне знакомы. Павел понял мою заминку правильно. «Идем домой. Ты про Наверняка замерзла». Он подхватил меня на руки и прижал к себе. А у меня не было сил сопротивляться. Да и не хотелось, если честно. Через несколько шагов я спросила. «Как Иван? Он в порядке?» Муж слегка напрягся от вопроса и ответил. «Иван в порядке. Он снова вызвал Анну, когда не смог до меня дозвониться». «Анну?» Испуганно спросила я. «Нельзя! Так нельзя! Ты не понимаешь!» «Тихо, тихо, успокойся! За ним присматривают, все будет хорошо!» Он невесомо коснулся моего виска поцелуем.